Отвел глаза, отвернулся к окну от присадисто-крепких рыжеватых братьев, различия у которых при пристальном взгляде все же имелись. Старший был погуще цветом, и черты лица у него немножко крупнее, выразительней. На кончике правого уха махонькой сережкой висела бородавочка. Шрамов еще штуки натри было больше у старшего. Лоб просечен. Падал с коня или с качели, порезался головой стекло, катаясь по траве. Губа рожком в драке или в игре досталась. Пока братья писали по очереди, и старший, покончив свое дело, в полголоса диктовал младшему, говоря, «Че тут особенного? Вот бестолковый, пиши! Мамка Леокадия Савишна!»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 И не только братья. Отец пострадает на фронте, коль жив еще. Мать, как пособница и подстрекательница, пострадает непременно. Дело для нее кончится тюрьмой или ссылкой на нарынские места, а то еще дальше. Серега сосредоточенно, напряженно работал, прикусив кончик языка. Добросовестно под диктовку Еремея излагал свои злодеяния. За окном шла обыденная полковая жизнь. Ходили строем и без строя солдаты, Окуржавилые, неестественно мохнатые кони, На подсанках везли оледенелый лес с реки, Следом, держа ослаблено вожжи, Шли, курили, сморкались солдаты в полушубках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 Чистили клювы и лапы осучья. Молодые же подлетали, подскакивали, Чего-то выхватывали из потока. Пестрые сороки и нарядные сойки Тут же безбоязненно вертелись, Отпархивая от воронья, Тоже чего-то излавливали И шустро, отпрянув с добычей в сосняк, Клевали сбою взятые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 в их лица своим лицом. Чего же вы наделали, снегири? Ах, братья, братья, ах, снегири, снегири, ах,